Вытянув из тёмных глубин бронированного хранилища несколько укладок с общей надписью "Военное ведомство, жандармский подполковник", тут же вернул первую обратно. Ну, это я и так помню. Участие в конкурсах на малокалиберную винтовку и револьвер, военные подряды. Шлёп. Ещё одна картонка вернулась на место. Основные моменты приведу на память, будет вполне достаточно. Последняя укладка была самой потёртой, потому что бралась в руки чаще всего. Приятели или просто знакомые оружейного магната в главном артиллерийском управлении, в главном интендантском и среди военных инженеров, среди генералитета и руководства Михайловской артиллерийской академии. С кем-то он вёл постоянную переписку, с другими общался от силы раз в год. А с третьими был знаком лишь заочно, но это ничуть не мешало самому плодотворному сотрудничеству. Кстати, после того, как Александр Яковлевич обосновался на Дальнем Востоке, тамошним связистам заметно добавилось работы. В особенности это проявилось после того, как военное ведомство объявило конкурс на пулемёт для армии и флота, а также решило устроить войсковые испытания для грузовых автомобилей и колёсных тракторов-тягачей. Телеграфисты ещё ладно, им хотя бы не надо с сумкой на перевес бегать по адресатам. А вот почтовикам определённо приходится нелегко. Выные месяцы корреспонденция князя измеряется мешками. Отложив укладку в сторонку, Молчанов чуть наклонился, пробегаясь глазами по своим бумажным сокровищам, после чего дополнил отдельную стопочку из папок ещё одной, посвящённой морскому ведомству. вернее, отношениями между целым ведомством и всего лишь надворным советником Огреневым. Всё тот же гренит, работа над взрывателями новой конструкции и снарядами с тонкими стенками, кое-какие электромеханические приборы, и торпеды, хотя последние это скорее его компаньон Гейслер. Пожалуй, в страницы в две уложусь. Оглядев солидную пирамиду укладок на приставном столике, Подполковник вернул маленькую стопку отобранных папок в сейф. Всё равно за написание доклада он сядет завтра. И произвёл в уме нехитрые расчёты. Немного не хватает. Что же, добавим просношения с иностранными промышленниками и перечислим всю его благотворительность. Затем осветим отношения с военным министром Ванновским, позволившие коллежскому асессору довольно быстро стать придворным советником. Хм. А ведь года через три, пожалуй, он и в каллежские советники может выйти. Каллежский асессор, в переводе на армейские звания, капитан или ротмистер. Надворный советник, в переводе на армейские звания, подполковник. Каллежский советник, в переводе на армейские звания, полковник. Закрыв и опечатав сейф, хозяин кабинета еще немного поразмыслил. Напоследок пройдёмся по международным стрелковым турнирам в Колизеумах и автомобильным пробегам на дальние расстояния. Кстати, и велосипедным тоже. Да, что-то больно шедевральный доклад получается. Прямо-таки "Война и общество" графа Толстого, не меньше. Смежев ненадолго веки, подполковник Легонько помассировал переносицу. Недели две положим на черновой вариант, ещё неделю на проверку и доработку. и пару-тройку дней на окончательное оформление. — Да-с, так все и определим. Глубоко вздохнув, жандарм открыл глаза и тут же увидел красочно оформленный буклет выставочного салона русских автомоторов, тот самый, который он вот уже неделю забывал убрать в ящик письменного стола. Прокатиться, что ли? Глянув на часы, Николай Илларионович резко засобирался. Время присутствия на службе почти закончилось, и теперь ничто не мешало ему заняться личными делами и мыслями. В конце-то концов, почему бы и не подумать о небольшом кредите? Слава Богу, помимо офицерского содержания, у него есть и иные источники дохода. Та же рента семейных капиталов, например. А свой автомобиль определенно придаст ему дополнительной респектабельности. Решено! Самым любимым месяцем в году для достопочтенного джентльмена Айзека Леви был декабрь. Конечно, это чувство пришло к нему не сразу. Ещё пару-тройку лет назад он бы лишь посмеялся над тем, что будет скучать по промозглому лондонскому туману и холодку от Темзы. К слову, из-за соседства с главной рекой Англии окна его конторы приходилось держать вечно закрытыми, ибо ароматы от воды временами доносились «брррр». «Вечер добрый, сэр Уоррингтон!» Получив ответное приветствие от коллеги-коммерсанта, англичанин вернулся к размышлениям, приправленным легкой ноткой меланхолии. Тогда в Лондоне, принимая предложения весьма уважаемых людей и соглашаясь представлять их интересы в Индии, этой далёкой жемчужине британской короны, он попросту не представлял, что его ждёт. Нет, к определённым неудобствам он, разумеется, был готов. К отсутствию приличного общества, скудности новостей, непривычной еде и прочим лишениям, выпадающим любому несущему бремя белого человека, на окраины цивилизованного мира. Но погода, эта вечная влажность, жара, насекомые, признаться, когда Айзек только-только прибыл в мелкий городишко Тривандрум, несущий гордое название столицы индийского княжества Траванкор, его не раз посещали разные малодушные мыслишки. Да и потом Когда он уже вполне освоился на должности представителя Бермингемской машиностроительной компании British Frost Ltd и оброс всеми необходимыми связями и знакомствами, нет-нет, да и накатывала тоска по туманному Альбиону. <coughs> так вот, касательно его любви к декабрю. Этот месяц нравился Леви хотя бы комфортной для него погодой. Дневная жара донимала да меньше обычного, а ночи радовали свежестью и прохладой. Хотя, конечно, именно от ночной жары он никогда особо и не страдал. Одним из приятных моментов его бытности главным представителем BFL была возможность установить какой-либо из демонстрационных образцов кондиционеров прямо в своей спальне и на законных основаниях наслаждаться холодным ветерком. или смотреть новинки кинематографа прихлёбывая опять же охлаждённый чай хотя он им и не злоупотреблял отдавая предпочтение традиционному виски разумеется со льдом эйзик недоумённо сморгнув леве огляделся по сторонам и тут же увидел хорошего приятеля проверенного совместными попойками и ночными битвами за карточным столом Правда, нынче второй лейтенант Патрик Кемпбелл был чем-то весьма озабочен, да и вообще его слегка растрёпанный вид вызывал некоторую тревогу. Неужели в форте какие-то неприятности? Дружище, ты сегодня составишь мне пару вист? Никаких вопросительных интонаций в этой фразе даже и близко не было, но второго лейтенанта такие мелочи не смущали. К тому же, они с представителем British Frost Ltd. были не только приятелями, но и деловыми партнёрами, и давно уже позволяли друг другу определённые вольности при личном общении. "Патрик, а ты не думал, что у меня могут быть иные планы на этот вечер?" Кемпбелл отмахнулся от вопроса возражения с небрежностью настоящего британского военного. "Так что?" Вздохнув и закатив глаза в притворном раздражении от знаменитой шотландской упёртости, Почтенный негацант как бы неохотя согласился, проводил взглядом явно довольного офицера, фыркнул, как мало некоторым надо для радости, и продолжил свой путь мимо ограды туземного храма с умопомрачительно зубодробительным названием, кое он не запоминал просто из принципа. Одно дело услаждать взгляд видами всемирно известного Тадж-Махала или Золотого храма сикхов, В последнем случае ещё и сожалея о невозможности отодрать на память хотя бы пару увесистых плиток обшивки и совсем другое забивать голову бесполезными сведениями об орудливом нагромождении камней, устроенным в честь одного из множества местных башков. Нет, Айзек Леви совсем не был высокомерным снобом, вслед за большинством британцев, считающим, что за каналом людей нет. И уж тем более не навязывал это мнение всем окружающим, как это делали некоторые не самые умные джентльмены в многочисленных колониях империи, над которой никогда не заходит солнце. Совсем нет. Будучи человеком весьма высокообразованным, он вполне признавал за другими нациями определённые достижения. Правда, в основном по части старинных предметов роскоши, а также живописи и скульптур. В юнные годы выходец из еврейской семьи ювелиров и совсем немного менял ростовщиков, мечтал о карьере антиквара, что, впрочем, совсем не помешало ему впоследствии стать неплохим управленцем, чьи таланты оценили по достоинству. Сэр, в очередной раз прервав внутренний диалог, достопочтенный джентльмен довольно заметным кивком поприветствовал одного из своих работников. Хм. Ну, то есть не своего, а Бритиш Фрост ЛТД, конечно же. Так вот, несмотря на ирландское происхождение, старший техник Смит был довольно ценным служащим компании, обеспечивающим бесперебойную работу всех этих хитроумных русских железяк. Айзек был в курсе, где именно закупают самые важные части бирмингемских холодильников. Явно, имея за плечами немалый опыт службы кем-то вроде Уоррент-офицера в Роял-Нави, Отставной вояка железной рукой управлял обширным хозяйством и тремя дюжинами техников-ремонтников. Стараями коеих во множестве гарнизонов Индии белые сахибы наслаждались не только холодной свежестью кондиционированного воздуха, но и хорошей телефонной связью. Или в любой момент брали лёд или охлаждённые напитки из холодильников. Напитки, под которые так приятно проводить время в чудесном мире кинематографа.